Глава 10. Майкл Гейсмор расхаживал от стены к стене кабинета, ослабив галстук и засучив рукава рубашки. Тупики, в которые раз за разом утыкались его подчиненные, выводили его из себя. Лэйси в сотый раз вглядывалась в фотографию одного из домов судьи Макдовер, не зная, какой от нее может быть прок. Хьюга по своему обыкновению потягивал взбадривающий напиток и боролся с дремотой. Сейдл не отрывался от лэптопа, а хоть и с занеуловимыми фактами. "У нас ничего нет", подытожил Майкл. "Четыре кондоминиума, принадлежащих офшорным компаниям, а те и вовсе неизвестно кому, прячущимся в густой тени и не подлежащему опознанию". При необходимости судья Макдовер, пользуясь помощью своих юристов, будет попросту отрицать, что они принадлежат ей. Или в крайнем случае объявит их инвестиционным приобретением. В таких инвестициях есть, конечно, что-то нечистое при ее скромном заработке, но нарушением судейской этики их вряд ли назовешь. Не стану вам напоминать, что у нее хватит юридического таланта, чтобы оставаться судьей еще десяток лет. Нет, нам нужно гораздо больше грязи. Ну нет, в гольф я больше не играю, заявил Хьюго. Совершенно бессмысленная трата времени. Ладно, виноват, согласился Майкл, у кого и более светлые мысли. Мы не опускаем руки, Майкл, заговорила Лейси. То, что мы раскопали, достаточно для заключения, что Грег Майерс не врёт или почти не врёт. Теперь уже нельзя дать задний ход. «Я этого и не предлагаю. Во всяком случае, пока. Но у нас есть всего три недели. После этого мы либо предъявляем Макдовер иск, либо уведомляем Грега Майерса, что, исходя из собранных нами сведений, эта жалоба не имеет судебной перспективы. Думаю, все мы с этим не согласны. Имеет». Значит, будет иск, потом повестки с целью получить её судебные дела. Судья, конечно, спрячется за стеной из адвокатов и станет протестовать каждый наш запрос. Ну, допустим, мы всё-таки получим её дела, и прежние, и нынешние. Будем требовать её личные финансовые счета, если у нас появится основание подозревать её в хищении, подкупе или растрате. Мы знаем свои полномочия, сказал Хиёга. Ещё как знаем, Хьюга. Я просто прошу немного меня потерпеть. Я пытаюсь осмыслить наше положение. Я босс, мне можно. Или тебе снова захотелось на гольф? Только не это. Любой, кому хватает хладнокровия, чтобы орудовать под прикрытием таких хитроумных оболочечных компаний, додумается не хранить свою бухгалтерию в легкодоступном месте. Лэйси и Хьюга послушно кивали. Они терпели своего босса, как он велел. Наступила тишина. Майкл всё расхаживал и чесал затылок. Юго пытался пришпорить свою мозговую деятельность при помощи сильно действующего тонизирующего напитка. Лэйси уткнулась в блокнот, напряжённо размышляя. Тишину нарушал только стук клавиш. Это мучила свой ноутбук Сейдел. "А вы что, помалкиваете, Сейдел?" обратился к ней Майкл. Мне что? Я простая помощница, отозвалась она и Кашино продолжила. Я нырнула на глубину 11 лет и просмотрела 33 строительных проекта в округе Брансвик: поля для гольфа, торговые центры, жилые комплексы, мини-молл в Систолле, даже кинотеатр мультиплекс на 14 залов. Многие связаны с Богамской Nylon Title. Но помимо неё есть ещё десятки офшорных компаний, владеющих другими офшорными компаниями. А ещё там фигурируют компании с ограниченной ответственностью, принадлежащие иностранным корпорациям. Лично я думаю, это явно указывает на щит старание держать всё в тайне. Чую запашок. Никогда не видела, чтобы столько офшорных компаний проявляли такой острый интерес к захолустью вроде округа Брансвик. Я сравнил его с другими округами флоридского отростка. С Акалусой, Уолтоном, даже и с Камбией, к которой относятся Пенсакола. Всюду строят гораздо больше, чем в Брансвике, но при участии куда меньшего числа офшоров, чем в нём одном. «А что там с этой Найланд-Тайтл?» — поинтересовался Хьюга. «Ничего. Законы и правила на Багамских островах совершенно непроницаемы. Без ФБР с этим не разобраться. ФБР пока мы не привлекаем, напомнил Майкл. Вы давно не говорили с Майерсом? спросил он Лэйси. Давно? Мы разговариваем только тогда, когда возникает охота у него самого. А пора бы самое время предупредить мистера Майерса, что его жалоба под угрозой. Если мы не получим новой информации причём быстро, то как бы не пришлось её похоронить. Вы серьёзно? Вскинула голову Лейси. Пока ещё нет, но на него нужно надавить. Он единственный, кто располагает инсайдом. Чтобы Майерс откликнулся, потребовалось 2 дня звонить на три разных сотовых номера. Когда он наконец удосужился перезвонить, Лейси показал, что он рад слышать её голос. По его словам, он сам уже подумывал о новой встрече, потому что располагал свежей информацией. Лэсси попросил его назначить более удобное место. Сент-Агастин, конечно, полный очарования, но до него им 3 с половиной часа езды. У них напряжённый график, а у него, видимо, нет. По очевидным причинам Майерс предпочитал держаться подальше от отростка. Его слова: "У меня там полно врагов", прозвучали почти как похвала. Сошлись на Мехико Бич, городке на берегу Мексиканского залива, к юго-востоку от Талахасси, в двух часах езды. Встретились в местной забегаловке у пляжа, заказали креветки на гриле. Майер стал подробно описывать свои рыбацкие достижения в водах Белизы и ныряние с аквалангом на Британских Виргинских островах. Он ещё сильнее загорел и немного похудел. Хьюго уже не в первый раз поймал себя на зависти к его беззаботному образу жизни. Яхта, отсутствие финансовых проблем, возможность пить пиво из холодной запотевшей кружки тоже вызывало у Хьюго зависть. Лэйс это чувство было чуждо, Майерс её всё больше раздражал. На его приключения ей было искренне наплевать. Ей требовались факты, подробности, доказательства достоверности его иска. «Как продвигается расследование?» — спросил Майерс с набитым ртом. «Еле-еле», — ответила Лейси. «Босс на нас давит, хочет больше грязи, иначе отправит вашу жалобу в утиль. Часы-то тикают». Он перестал чавкать, вытер тыльной стороной ладони губы и снял темные очки. «Какой утиль? Зря я, что ли, поклялся?» В собственности Макдоуэра четыре кондоминиума, полученные в качестве взятки. Как это доказать, когда всё зарыто в офшорах? вступил в разговор Хёга. Мы упёрлись в толстую стену. Вся бухгалтерия на Барбадосе, Большом Каймане, в Белизе, по всей карте офшоров. Сколько ни забрасываймо удочку, никакой поклёвки. Показать под присягой, что она хозяйка компании, владеющих кондоминиумами, это только половина дела. Теперь надо это доказать, Грег. Мэр улыбнулся, хлебнул пиво и сообщил: Доказательство есть. Подождите. Лаис и Хьюго удивлённо переглянулись. Грег подцепил вилкой ещё одну креветку, окунул её в соус и отправил в рот. Вы не будете есть? Еристы принялись без всякого аппетита тыкать пластмассовыми вилками в свои тарелки. Майерс, похоже, сильно проголодался, его мучила жажда, но кроме того, он явно тянул время. За соседний столик села странная пара, так близко, что серьёзный разговор стал невозможен. Когда официантка принесла Майерсу вторую кружку пива, пара удалилась. Сколько ещё ждать? Не выдержала Лейси. Я готов. Грег сделал ещё глоток и снова вытер рот. В первую среду каждого месяца судья уезжает из своего офиса в Стерлинге на час раньше обычного и едет 20 минут в один из своих кондо на Реббит-ран. Оставляет свой Lexus на подъездной дорожке, идёт к двери. 2 Две недели назад на ней было синее платье без рукавов и туфли от Jimmy Choo. В руках сумочка «Шанель», та же, с какой она уехала с работы. Подойдя к двери, Макдовер отперла ее своим ключом. «Доказательство владения номер один. У меня есть фотографии. Примерно через час рядом с «Лексусом» остановился «Мерседес» внедорожник. С переднего пассажирского места вылез мужчина. Водитель остался сидеть. Пассажир направился к двери дома. У меня есть и его фотографии». «Да, леди и джентльмены, наконец-то мы можем полюбоваться на неуловимого Вона Дюбоза». В руках у него была набитая чем-то коричневая кожаная сумка. Нажимая на звонок, он смотрел по сторонам с совершенно беззаботным видом. Дюбоз пробыл внутри тридцать шесть минут. Вышел с той же самой сумкой, но, судя по тому, как он нес ее теперь, она изрядно полегчала. Но это только догадка. Джу Боуз снова сел в машину и уехал. Через четверть часа также поступила и Макдоувер. Эти встречи происходят, как я сказал, по первым средам каждого месяца. Можно предположить, что договорённость об этом графике жёсткая и не требует специальных звонков и мейлов. Майерс отодвинул свою тарелку, в которой не осталось креветок. Выпил еще пиво и достал из своей неизменной оливковой сумки две неподписанные папочки. Оглядевшись, он отдал одну Лейси и другую Хьюго. Все фотографии в папках оказались крупными, 8 на 10 дюймов, цветными, сделанными, как видно, с противоположной стороны улицы. На самой первой был снятый сзади Лексус с легко читаемым номерным знаком. Я уже проверил, сообщил Грег. Машина зарегистрирована на нашу подругу Клаудию Макдоувер. Это редкий случай, когда судья не постеснялась. Приобретена новый в прошлом году в салоне в Пенсаколе. На второй фотографии была сама Клаудия в больших тёмных очках, снятая почти в полный рост. Взглянув на её четырёхдюймовые каблуки, Лейси спросила: Откуда вы знаете модель её туфель? Открота, лаконично ответил Майерс. На третьей фотографии Клаудия стояла спиной к камере, отпирая дверь, наверное, ключом, хотя в кадр он не попал. На четвёртой красовался припаркованный за Лексусом чёрный Мерседес, тоже с читаемым номерным знаком. Зарегистрирован на человека, проживающего в многоквартирном кондоминиуме под Дачственным. Владельца зовут Нивон Дюбос, что неудивительно. Раскопки продолжаются. Взгляните на пятый снимок. На пятом снимке был сам гость. Приятного вида загорелый флоридский пенсионер в рубашке и брюках для гольфа с золотыми часами на левом запястье. Насколько я знаю, про материалы ФБР мне ничего не известно, но подозреваю там пост. Это единственная фотография Вонна Дюбоза. Кто это снимал? поинтересовалась Лэсси. Человек с камерой. Есть ещё видео, как видите, Крот на охотчев. Нам нужно больше, Лэсси сердито сверкнула глазами. Мы поняли, что за Макдоувер ведётся наблюдение. Кто его ведёт? Продолжается игра в кошки-мышки, и мне надо знать в чём её причина. Майерс по привычке И это тоже бесило Лесси. Огляделся, удостоверился, что все чисто, и снова снял темные очки. Сведениями меня снабжает посредник, чьего имени я вам не назову. Он имеет дело с Кротом, имени которого я сам не знаю и не уверен, что хочу знать. Когда у Крота появляется важная информация, посредник находит меня и делится информацией. От меня на переходит к вам. Если вам не нравится такая схема, мне очень жаль, но прошу не забывать, что крот, посредник, я, мы и вообще любой замешанный в эту историю может в один прекрасный день схлопотать пулю промеж глаз. Мне не важно, доверяете вы мне или нет. Моё дело снабдить вас информацией, при помощи которой вы сможете прищумить хвост судье Клаудии Макдоувер. Чего вам ещё? Майерс приложился к пивной кружке. Вернёмся к фотографии номер 5. Мы не знаем, кто это, но давайте предположим, что это и есть Вон Дюбос. Обратите внимание на его сумку. Большая, из коричневой кожи, довольно потёртая. И лед мода такая. Ни какой-нибудь портфельчик на пару папочек. Нет. Здесь лежит что-то весомое. И что же? Наш источник сообщает, что Макдоуэр и Дюбос встречаются в первую среду каждого месяца для некой обмена. Зачем Дюбозу, одетому как гольфист, такая большая сумка в это время суток? Он что-то привёз? Или у вас есть другой ответ? Перейдём к шестой фотографии. Она сделана через 36 минут после пятой. Тот же человек, та же сумка. Если изучить видео, можно прийти к выводу, то, как герой движется, доказывает, что сумка значительно полегчала. И каково ваше мнение? Выходит, раз в месяц он привозит судье её долю, заключила Лейси. Долю не долю, но что-то привозит. Когда сделаны снимки, осведомился Хьюго. 12 дней назад, 3 августа. Можно как-нибудь установить, действительно ли это Вон Дюбоз, спросила Лейси. Я таких способов не знаю. Дюбоза никогда не арестовывали. У него нет криминального прошлого. Что с чем сверять? На жизнь он тратит только наличные. На него работают всевозможные подручные партнёры, сам он не оставляет следов. Мы кое-где копнули, как уверены вы. И что же? В стране не существует ни водительского удостоверения, ни номера социального страхования, ни паспорта на имя Вонна Дюбоза. Как мы видим, у него есть водитель. То его знает, вдруг он приспокойно живёт под именем какого-нибудь Джо Блоу и имеет безупречные документы. Мэрси взвлёк из своей сумки фокусника очередные две папочки и сунул одну Хьюго, другую Лэйси. "Что это?" спросила та. "Подробности путешествий Макдоуэра за последние 7 лет. Даты, маршруты, наём самолётов и всё такое прочее". Почти всегда её сопровождает подруга, Филлис Турбан. Это она арендует самолёты и оплачивает счета. Она же снимает при необходимости номера в отелях. Все детали на ней. А ты, миний самой Макдоу, верни, делается ничего. И почему это так ценно? поинтересовалась Лэйси. Само по себе это может и не ценность, зато подтверждает, что эти две пташки высокого полёта тратят прорву денег, мотаясь по стране и скупая на грязные деньги ценности. Зарплат их обеих не хватило бы на одну заправку для реактивного самолёта. Судейской зарплате не составляет тайны. Могу себе представить, сколько зарабатывает Турбан. Гораздо меньше Макдоувер. Возможно, когда-нибудь придётся стряпать иск на сопоставление заработков и расходов, поэтому я собираю всю грязь, какую только могу наскрести. Ройте, ройте, сказал Хиога. Без вашей помощи нам не обойтись. Уверен, ваша угроза отправить мою жалобу в корзину была несерьёзной. Взгляните на эти снимки. Как можно сомневаться, что дом её, когда судья ездит туда уже не меньше 7 лет, да ещё и имеет ключ. Дом зарегистрирован на болочечную компанию в Белизе и стоит на сегодняшнем рынке не меньше миллиона. Она когда-нибудь там ночует, принимает гостей, спросила Лейси. Не думаю, Я проверял на той неделе, сообщал Хьюга, играл в гольф и фотографировал служайки. Майерс бросил на него любопытный взгляд. И что же вы разведали? Совершенно ничего. Напрасная трата времени. Как и игра в гольф. А вы попробуйте рыбалку. Это гораздо интереснее. Лейси досматривала фильм с Гэри Грантом и красила ногти на ногах, когда ей позвонили с неизвестного номера. Причувствуешь, что это Майерс не обманул. Экстренная новость, начал он. Завтра пятница. И как вы догадались? Терпение. Похоже, наши девочки собрались в Нью-Йорк. Клаудия сядет в самолёт в аэропорту Панама-Сити в полдень. Хотя точное время не имеет значения, когда арендуешь самолёт, можно вылететь когда хочешь. Air 60, бортовой номер N38WW. Собственник и распорядитель чартерной компании из Мобила. Думаю, её подруга-адвокат будет уже на борту. И полетят они в Нью-Йорк играть и развлекаться. Наверное, возьмут с собой кучу живых денег для серьёзного шопинга. На случай, если вы не в курсе, на частные реактивные самолёты почти не распространяются правила безопасности. Никаких просвечиваний багажа и личных досмотров. Наверное, умники из внутренней безопасности считают, что богачам не придёт в голову взорвать в воздухе собственный самолёт. Так что если у вас возникнет мысль перевести в пределах национальной территории 100 фунтов чистого героина, Счастливого пути. Интересно, нам-то что с того? На вашем месте, если у вас, конечно, нет на завтра более интересных планов, я бы отправился в терминал общего назначения. Он называется Gulf Aviation, и сам на это глянул. Кьюга я бы оставил сидеть в машине, в чартерном бизнесе темнокожий наперечёт. Он бы привлёк внимание. Пусть, сидя в машине, не теряет времени зря, делает фотографии. Кто знает, вдруг Филлис отлучится из самолёта по-маленькому. Так можно многое узнать и заодно посмотреть, с кем вы имеете дело. А я не вызову подозрений. Не буду слишком бросаться в глаза. Дорогая Лейси, вы всегда бросаетесь в глаза. Слишком уж вы хороши собой. Наденьте джинсы, зачешите назад волосы, примерьте другие очки. Всё будет хорошо. Там есть зал отдыха с журналами и газетами, где всегда сидит народ. Спросят, отвечайте, что кого-то встречаете. Вход туда свободный, вы ничего не нарушите. На вашем месте я бы хорошенько разглядел Клаудию. Во что она одета, а главное, что берёт с собой. Набитых деньгами карманов ждать не приходится, а вот лишнего багажа вполне. Это больше забава, конечно, но не худший способ провести время. Лично я воспользовался бы шансом задеть плечом женщину из Флориды, которая на самом деле является самым коррумпированным судьёй во всей американской истории и скоро будет красоваться на всех обложках. Пока на этого не знает, действуйте. Что ж, попытаемся.